23, е 10 -е, по старому стилю, января 1918 года. Ранний вечер. Область войска Донского, станица Каменская. Нынешний Каменц Шахтинский, Рождественская площадь, Площадь Труда. С самого утра на главной и единственной площади станицы Каменской кипел митинг а в здании почтово-телеграфной конторы заседал съезд фронтового казачества. Делегаты 46 казачьих полков, не поддерживавших атамана Каледина, собрались, чтобы решить, как жить дальше. На данный момент делегаты съезда уже выполнили всю обязательную программу. Советскую власть на данную официально учредили единогласно. Генерала Каледина с должности войскового атамана не низвергли. Единогласно. Совет народных комиссаров в Петрограде законной верховной властью признали единогласно. Приветственную телеграмму Третьему съезду советов отправили, что было проще простого, ибо телеграф находился в том же здании. Военно-революционный комитет Донской области учредили тоже единогласно. А с выбором председателя этого комитета вышла незадача. В борьбе за должность слеснулись войсковой старшина, подполковник Николай Голубов, неплохой артиллерист и великий авантюрист по натуре, и подхорунжий, самый старший из казачьих нижних чинов, Федор Подтелков. Человек недалекий, малограмотный, но самолюбивый и очень буйный. Учитывая авантюрный характер войскового старшины Голобова, которому многие казаки не доверяли, мало ли четче бучат. Симпатии делегатов склонялись на сторону Подхорунжева подтелково И тут, в самый разгар дебатов, в помещении, где заседал съезд, вбежал казак и крикнул, что с юга от железнодорожного переезда где-то вдалеке слышится ляск и скрежет, будто железо трется о железо, и шум моторов множества авто. А на юге, в ста верстах от Каменской, находится столица области войска Донского новочеркаск где сидит низвернутый съездом фронтовиков войсковой атаман Каледин. Депута, делегаты уже знали, что тот приказал разогнать их съезд, а их арестовать и судить военно-полевым судом, а потому не ждали с той стороны ничего хорошего и потому, побросав все дела, выскочили из помещения на площадь, где волновался прочий честной народ. А там тоже все в напряжении, и непонятно, что там гремит, рычит и лязгает. Ни одного броневика на территории области войска Донского с сроду не водилось. Ничего подобного никто из казаков, несмотря на богатый боевой опыт, прежде не слышал. Во времена Первой мировой войны Антанта не поставляла в Россию гусеничную бронетехнику. И в этот момент с поста, выставленного оревкомовцами у железнодорожного переезда, прискакал молодой без усы, еще в юнош и прокричал, что приближающиеся машины иконные идут под красными флагами, и с ними летят такие аппараты, для описания которых у него просто не хватает слов. Слова про красные флаги немного успокоили народ, так как единственная боеспособная сила Каледина, сборный отряд полковника Чернецова, не стал бы поднимать над собой красный флаг ни при каких обстоятельствах. И вот лязгающие звуки и шум моторов уже совсем рядом. На Донецком проспекте, пересекающем Каменскую с юга на север, от железнодорожного переезда до моста через Северский Донец, к старой станице. Таких броневиков здешние фронтовики еще не видели. Низкие, клиновидной формы, с длинноствольными пушками малого калибра в небольших конических башенках, они были густо облеплены солдатами в белых зимних полушубках и шапках-ушанках. Вслед за броневиками двумя колоннами двигались конные. Впереди командиры, за ними сотни безусых юнцов, амбундированных так же, как и солдаты на броневиках, а потом такие же, как и собравшиеся на площади народ, казаки-донцы, бородатые в папахах. А над их головами бесшумно парят ни на что не похожие округлые бронированные аппараты явно боевого назначения. Вот моторы взрыкнули последний раз, лязг гусениц прекратился, и боевые машины замерли, а конные командиры, повернув коней, въехали на площадь. Товарищи! С высоты седла рослого коня обратился к делегатам съезда гладко выбритый мужчина неопределенного возраста, по виду кадровый офицер, а, быть может, и генерал. Я член Центрального комитета партии большевиков Сергей Сергеевич Серегин, направленный к вам, товарищем Лениным, для окончательного и бесповоротного установления в области войска Донского советской власти. На это у меня имеется соответствующий мандат с неограниченными полномочиями и собственная военная сила, а также другие возможности, о коих вам пока лучше не ведать, ибо во многих знаниях многие печали. Но я для вас человек посторонний, который к тому же в любой момент может получить другое задание партии и советского правительства. Поэтому председателем Донского военно-религиозного комитета и советским войсковым атаманом войска Донского должен стать находящийся рядом со мной войсковой старшина Филипп Кузьмич Миронов, командир 32-го Донского казачьего полка. При всем богатстве выбора другой альтернативы, как говорится, нет. Товарищ Миронов, если кто не знает, начинал свою службу с нижних чинов. За отличие был направлен в казачье юнкерское училище и уже в офицерском звании принимал участие в русско-японской и германской войне. А после окончания привел свой полк на Дон в полном порядке, не впутавшись ни в какие генеральские авантюры. В отличие от иных многих, он способен не только сидеть в президиуме, надувая щеки, или совершать лихие дела в тылу врага, но и возглавить людей, чтобы повести их к лучшей мирной жизни. Люб ли вам такой войсковой атаман казаки, аль не люб? Некоторое время казаки, скрипя мозгами, переваривали полученную информацию, Потом то в одном, то в другом месте раздались крики «Люб! Люб! Люб!» Слившись вскоре сплошной гул. Делегаты съезда фронтовиков кричали вместе с группой поддержки. А как же иначе? Уполномоченный, присланный из Петрограда, обратился к ним вежливо, сам в большие начальники не полез, а предложил вполне достойную кандидатуру, язык собственных рядов, решительно затмевающий собой и войскового старшину Голового и тем более подхорунжего Подтелкова. Да и собственная военная сила, подчиненная товарищу Серегину, выглядела весьма внушительно, особенно зависшие по кругу над площадью боевые летательные аппараты неизвестной конструкции. И когда крики «Люб» достигли крещенда. На соборе Рождества Христова колокола вдруг сами по себе зашлись пасхальным перезвоном. «Ну вот и все, Филипп Кузьмич», — тихо сказал Миронову Серегин. «После такой народной поддержки и знамения свыше съезд проголосует за вашу кандидатуру как бы ни единогласно. И тогда настанет момент отправляться вновь в Черкасск и брать власть там. Времени уже почти нет». Требуется как можно скорее сообщить товарищу Ленину о полной ликвидации Кареденщины, чтобы он отозвал обратно Антона Вавсеенко и расформировал его отряды. А уж если этот потлатый бабуин не подчинится, тогда пусть пеняет на себя. А знамения, товарищ Серегин, случайно не вы организовали своими дополнительными возможностями. Так же тихо спросил Миронов. А то возникли у меня некоторые сомнения. «Нет, что вы, я такими делами не занимаюсь», — ответил тот. «Во-первых, это совершенно не в моем стиле, так как все свои дела я веду честно. Во-вторых, за подделку знамения можно так получить по шапке от патрона, что и голова потеряется вовсе. Между прочим, бывший коллега, которого нынче знают как сатану или нечистого, до своего окончательного падения тоже начинал с подобных мелких шалостей, описанных в Библии как десять египетских казней. А мне такой судьбы, как у него, не надо. Ладно, спешиваемся идем в здание. Дела делать надо.